Глава 4. Сознание возвращается к Пахому Степановичу. Таежные лекарство, поиски воды. Таежник выбивается из последних сил. Благодатный уголок, бивуак на лугу. Пахом Степанович очнулся ночью. Он не сразу понял, что с ним случилось, когда сознание вернулось к нему. Первое, что он почувствовал, было нестерпимое желание пить. В ушах звенело. Боль разламывала затылок Он лежал на и сразу попытался подняться Какой-то груст на спине и на шее не давал ему даже пошевелиться Все тело казалось связанным С трудом поднял он свободную правую руку, чтобы обшарить пространство вокруг себя Пальцы нащипывали мягкую шерсть медведицы шеи своей она придавила ему голову, а туша распласталась сбоку, прижав его левую руку Эта рука совсем онемела, и у Пахома Степановича не хватило сил вытащить ее из потухшей зверя. Правой рукой он попробовал освободить голову. Острая боль резанула по затылку. Скоро Пахом Степанович сообразил, что его связывает еще и заплечные ремни мешка. Скрипя зубами от боли, таежник откинул свободно руку назад и с большим трудом снял с плеча ремень. Он сразу почувствовал себя легче и свободнее. Упираясь ногами, он подался вперед и приподнял плечом тушу медведицы. Сразу освободились придавленная рука и шея. Пахом Степанович поднялся на колени, голова кружилась. В тайге стояла непроглядная спидная черная темень. Он достал спички, стал ими чиркать. При слабом свете он собрал вокруг себя сушняку, развелкась огонь скорое пламя костра осветило этот глухой уголок лесной чащобе. Только теперь Пахом Степанович мог разглядеть последствия схватки с медведицей. Его одежды руки были окровавлены, кровь застыла на шее, ворот рубахи неприятно прилипал к телу. Медведица лежала на брюхе, вытянувшись. Под задними лапами зверя валялась берданка. Таежник достал ее и осмотрел. Ружье оказалось неповрежденным. Зарядив берданку, Пахом Степанович стал искать нож. С трудом перевернул он застывшую тушу зверя и увидел рукоять ножа, торчавшую с шерсти. От напряжения у него закружилась голова, красные круги поплыли перед глазами, и он снова едва не потерял сознание. Отдышавшись, Пахом Степанович с усилием вытащил нож, вытер мех зверя, засунул в ножны. Теперь можно было заняться раной. Она оказалась большой. Медведица сорвала почти всю кожу с его затылка. Нужна была вода, чтобы утолить жажду и обмыть кровь. Но даже признаки воды нигде поблизости не оказалось. Земля была сухая. С трудом двигая ногами, Пахом Степанович обошел с зажженным факелом ближние кусты и вернулся ни с чем. Он спустился к костру. В глазах его потемнело. Деревья стали клониться перед глазами, к горлу подступала тошнота. Он лег навзничь и в таком положении пробыл полчаса, пока не почувствовал себя легче. Он подбросил сушника в костер и, вынув нож, принялся за тушу зверя. Долго он возился возле нее, наконец вернулся к огню с куском внутриного медвежьего жира. Отвязав к Котелок от мешка, Пахом Степанович положил в него эти куски и поставил на огонь. Вскоре в котелке зашумело, в воздухе разнесся запах жареного. Тем временем таюжник достал из мешка два индивидуальных пакета, разорвал их и раскатал бинты. Когда в котелке оказалось достаточно растопленного жира, он снял посудину с огня и дал немного остыть. Обмакнув тампон в жир, он осторожно стал смачивать им рану. От прикосновения горячего к открытой ране, Пахом Степанович едва не потерял сознание, но, превозмозгая нестерпимую боль, продолжал свое занятие, пока весь затылок не был обильно смочен жиром. Обмыв затем пальцы в жиру, он тщательно разобрался в обрывках кожи на затылке и осторожно стал складывать их на свое место. Около часа продолжалась эта мучительная операция. Стараясь не двигать головой, Пахом Степанович вновь замочил тампоны в котелке и накрыл ими рану. Только после этого он туго забинтовал голову и сразу почувствовал себя лучше. Короткая летняя ночь подходила к концу. Вершина деревьев засветлила небо, где-то застучал дятел. Пахома Степановича клонило ко сну. Но несравненно сильнее, чем сон мучила его жажда. Мрак в лесу быстро редел, небо в просветах крон стало совсем голубым, и теперь можно было отправиться на поиски воды. Пахом Степанович оставил у костра мешок и пошел к востоку, где, по его расчетам, совсем близко должны были находиться сопки. Его одолевали приступы головокружения, он отдыхал и снова шел, надламывая на пути ветки. Утро наступило прохладное, тихое. В ветвях и макушках деревьев вспыхнул бледно-розовый свет, зашло солнце. Над головой Пахома Степановича шумом пронеслась тая синичек. Он не видел их с тех пор, как вступил в еловый лес, поэтому радостно насторожился. Едва успели промчаться синицы, и вот уже чуткое ухо охотника уловило в утренней тишине новый знакомый звук. Звук этот начинался низким, стремительным жужжанием, потом быстро повышался и вдруг, сорвавшись, неожиданно по какой-то странной прихоти, переходил в нежный перезвон колокольчика, а потом моментально заканчивался иступленным, как бы металлическим скрежетом. Проходила минута, другая, и весь этот цикл звуков вновь повторялся. Бекас и сохшими губами прошептал Пахом Степанович. Вода близко. Он терял последние силы и уже не мог идти, но жажда гнала его вперед. Тогда он пополз на четвереньках. Одна мысль владела им — воды, хоть каплю воды. Сознание много раз покидало его, возвращалось вновь, и тогда он продолжал двигаться вперед хотя бы на шаг на полшага. Солнце поднялось уже высоко над тайгой, когда Пахом Степанович увидел впереди белые березы и как будто расслышал журчание воды. Сперва он не доверял своему слуху, потом убедился, что слух не обманывает его. Собрав остатки сил, он пополз. Начался кустарник, потом пошло густое роднотравье. Эта часть пути в несколько десятков метров показала таежнику самой трудной в жизни – Он окончательно изнемок, но победа была близка. Заросли кустарника и высокого разнотравья оборвались, вместе с ними кончился и лес. Кажется, сама природа вознаграждала таюжника Перед ним метрах в трех бежал под пригорком светлоструйный ручей. Слева открылся благоуханный луг зеркальной глади озера, уходящего к подножью верблюжьего горба. Над озером на высоте нескольких метров Висел ровный неподвижный пласт прозрачно сизового тумана Словно под крышей под пластом тумана носились стаи уток И их кряканье четко раздавалось в голком утреннем воздухе По берегам видно было множество цапель Они либо важно расхаживали, забредая воду Либо стояли на одной ноге и с блинкой Иногда их голоса оглашали Утренний воздух, разнося далеко над Тихим озером, А в солнечном небе звенели голоса бекасов,